На сей раз он не ставил внутреннего будильника, просто проснулся в половине восьмого и, убедившись, что Лара дрыхнет каменным сном, залез под душ, потом поднялся на палубу, прихватив из хорошо известного ему шкафа черный матросский бушлат. Утром на реке было прохладно. Погода... так и не испортилось. Небо было синее, ярко светило солнце, и по обоим берегам за ночь далеко отодвинувшимся от судна зеленели заросшие лесом сопки. Судя по ширине реки, они уже вышли из Намочона в Шантару, но оставалось еще пара часов на той же скорости, как минимум. У Упоручний бдительно маячил старпом с автоматом на плече. Полагаться на него можно было безоговорочно. Старпом служил в свое время на Балтийском флоте в Либаве и был вышиблен демократами за хамско-насмешливое отношение к независимости бывшей Лифлянской губернии, вылившейся в конкретные действия. На скамейке из золотых реек сидел дядя Миша. В таком же бушлате помаленьку прихлебывал из горла венгерский вермут. Бушлат был накинут на голое тело и корявый временами захватывал в горсть кожу против сердца, растирая. — Что, мотор? — спросил Данил. — На душе что-то хреновато, командир. — Жмет поганенько. Данил прислушался к собственной душе, но не обнаружил ничего особо тягостного. Нервы были как натянутые струны, вот и все. Часов с четырех ночи кружил самолет, — сказал корявый. Низко так, воет и воет, и все, сука, где-то поблизости. Часа два кружил, потом улетел. Данил понял, что назойливое зуденье не привиделось ему во сне, а было на самом деле. Могли поднять борт с аппаратурой, такие есть даже у геофизиков, даже... — Магнитометра не нужно. Притопленные грузовики сверху отлично видны. — Ничего, — сказал он, щелчком отправив окурок за борт. — Два с половиной часа осталось. Нам бы только под мост нырнуть. Подошел с торпом, сказал спокойно. — Когда проходили мимо Придивинской, оттуда вышла моторная лодка. Близко не подходила. но пару минут шла параллельным курсом. Четыре человека, все в защитных бушлатах. Нынче по такой примете точно не определишь. Автомат я, понятно, на виду не держал. Потом они ушли. Ну, а бордаж мы, конечно, отобьем, — задумчиво сказал Данил. В нынешние рыночные времена большой кораблик сразу не найдешь, придется порыскать, а моторки отгоним. Хорошо еще, — мысленно добавил он, — что в планы противника решительно не входит нас потопить. Старпом удалился на нос. Появилась Лара, заспанная, но в приотличнейшем настроении. Потянулась, приподнявшись на цыпочки, разбросав руки, закинув голову, словно бы и не ощущая утреннего холодка. Данил, с скорявом кутаясь в бушлаты, завистливо переглянулись, одновременно вспомнив, сколько им лет... А медленно крутнувшись вокруг собственной оси, лениво заправила тельник в камуфляжные брюки и помахала им рукой с верхней палубы. Похмеляетесь, ироды!» Корявый как-то очень уж тоскливо, уставившись на нее, тихо спросил Данила. «Командир, у тебя дети есть?» «Да нету, вроде бы», — сказал Данил. «Вот и у меня та же формула». Раньше не колыхало, а теперь покалывает что-то. «Кто вам мешает?» — расхохоталась Лара у них над головами. Слух у нее был отменный. «Стараться надо, лентяи! Скоро мы приплывем, кто знает!» «Часа через два», — ответил Данил, не глядя вверх. «Красота! Травка зеленеет, солнышко блестит, вертолет чешет». «Определенно импортный, гармонируя с тайгой». Данил, полезший в карман за новой сигаретой, замер в нелепой позе. До него не сразу дошло. «Вертолет?» В три прыжка взлетел по белой железной лесенке на верхнюю палубу. Справа, описывая широкую дугу над зелеными складками гор, снижаясь, заходил длинный ало голубой вертолет». Посередине изящной тушки-фюзеляжа чернел проем. «Алуэт — 350», — моментально определил Данил. Бортового вооружения натовские ребятки на него обычно не ставят, но помещается в нем не менее дюжины парашютистов в полной боевой выкладке. «Живо все внутрь!» — рявкнул он, толкнул Лару к ближайшей двери. Забежал туда сам, следом влетел корявый. Они оказались в верхнем салоне, со стеклянными окнами во всю стену. Вертолет уже летел на фоне тайги, сбрасывая скорость, определенно ложась на параллельный курс. Вот он прекратил снижение, уравнивает скорость. Данил прогрохотал по коридору, влетел в рубку. Капитан Довнор в форменной фуражечке несуществующего флота сам стоял у штурвала. — По нашу душу? — спросил он, оглянувшись через плечо. «Определенно», — сказал Данил, вытаскивая пулемет из угла. Капитан преспокойно наклонился к переговорной трубке. «Боевая тревога! По местам стоять!» И, выпрямившись, объяснил Данилу. «Пока вас ждали, чтобы не расхолаживались, я их немного погонял. Сделали репетицию». Вертолет маячил метрах в ста выше и метрах в ста правее идущего полным ходом теплохода. Данил схватил лежавший рядом с капитаном бинокль, побежал назад на палубу. «Через иллюминаторы ничего не увидишь, стекло будет мешать». Пулемет колотил его по бедру у самой двери на палубу. Данил приостановился, снял его с плеча, поставил на пол. Рано было светиться. поднял бинокль к глазам и увидел их в двух шагах. Боковая дверца сдвинута назад, в проеме теснятся рослые ребятки в бронежилетах, надетых прямо поверх тельников. Это уже не те таежные пьянчушки, здоровенные, уверенные в себе лбы с напряженно недобрыми ряжками. Кажется, встречаешься с ними взглядом, под ногами у одного поблескивало дуло пулемета с сошками, и на рукаве единственного, одетого по всей форме, видна знакомая, опостылевшая за последние дни эмблема «ФКГЗ». Они его тоже заметили. И один оскались, поднял автомат, определенно пугая. Другой погрозил кулаком. Данил отступил под защиту надстройки, опустил бинокль, но успел разглядеть, что под брюхом вертолета болтаются отнесенные ветром три или четыре конца плетеного троса. Знакомая азбука. Повиснут над палубой, одни подавят огнем, другие моментально соскользнут по тросам вниз. Тактика известная. Их там битком, а на теплоходе Не наберется столько подготовленного народа, чтобы устраивать на равных скоротечный ближний бой. Внимание! Раздался в небе могучий вопль динамика, перекрывший и шум винта. На теплоходе! Застопорить машины! Всем выйти на палубу с поднятыми руками! При малейшем сопротивлении огонь на поражение! Район — На чрезвычайном положении действуют законы военного времени. Да, тут они не врали. Вокруг все еще Байкальская область. Тема, конечно, дискуссионная. Вряд ли ЧП объявили по всей ее территории. Но кто станет заводить дискуссии на юридические темы? И ведь все равно положат всех, как водится, при попытке к бегству, при оказании сопротивления... — Говорит, спецназ! — надрывался динамик. — Стоп, машины! Всем выйти на палубу! У вас ни единого шанса! — Уписаться можно! — процедил Данил сквозь зубы, осторожно выглядывая из-за угла. — Пожалуй, из гранатомета в них не попадешь. Далековато. Такие штучки проходят только в кино. У них тоже кто-то таращится в бинокль. Видно, как бликуют линзы. Заходить они, конечно, будут от солнца, но пока что никак им не исхитрится, разве что когда багульник пройдет излучину. Вода по курсу теплохода вскипела высокими фонтанчиками. Предупредительная пулеметная очередь. — Через тридцать секунд открываем огонь по рубке! — орал динамик. — Всем на палубу! «Стоп, машина!» Вверху что-то заколыхалось, разворачиваясь. Это поднимался на флагштоке, висевший допреж в капитанской каюте бело-голубой флаг с красным серпом и молотом. Довнар недвусмысленно давал ответ. Вторая очередь прошла перед самым форштевнем, и тут же на голову Данилу Посыпалась жесткая труха. Кто-то залепил из автомата по надстройкам. Вертолет упал метров на двадцать ниже, сопровождая судно, как привязанный на невидимом тросе. Данил покосился влево. В коридоре появилась Лара, тащившая две цинки. За ней корявый, с карабином. Он высунул голову в дверь. «Командир, а где то пушка? Если прыгать начнут...» «Мы с этой пушкой сами себя спалим!» — зло откликнулся Данил. «Ребята где?» «Похватали, что было, ждут!» «Убери ее вниз!» — рявкнул Данил. «В трюм убери!» Коридор тоже был из стекла, И просматривался во всю ширь. И тут вертолет открыл огонь по-настоящему. В проеме сверкало с полдюжины пульсирующих ослепительно желтых бабочек. Палуба наполнилась звоном и дребезгом. Летело стекло, куски алюминиевых рам. Данил успел увидеть, как корявый, отшвырнув карабин, валит лару на пол, закрывая ее собой. И тут же его тело не людски. подпрыгнула под ударом косой очереди, прошедшей прямо по упавшим. Данил за приклад выдернул пулемет из двери, упер приклад в живот, разворачивая ствол навстречу, сам уперся посильнее ногами в палубу, И нажал на спуск, стоя на открытом месте, давил стальной крючок, превратившись в живую машину. Живой прицел, вертолет, уже коршуном упавший было к палубе, дернулся, нелепо покачнулся, клюнул носом, чертя синусоиду, заваливаясь на правый борт, метнулся прочь. Туманные полосы косы потянулись от него к воде, пробило баки. А секунду и позже Вертолет вспыхнул, совсем не так красиво, как это можно видеть в кино. Удаляясь к берегу, он жирно чадил. Огненные языки лохматыми клочьями срывались по ветру. Уже не видно ни алого, ни голубого. Все затянуло дымом, но видно, как мотает алуэт вокруг оси. Зеленая пылающая фигурка выпала из проема и отвесно полетела в воду. Высокий всплеск. Пылающий вертолет дотянул почти до самого берега. Взорвался он уже на мелководье. Горящий остов погрузился наполовину и дымил, дымил. Данил положил пулемет и кинулся в коридор. Двое лежали неподвижно. По черному бушлату корявого от левого плеча к поясу пролегла цепочка опаленных дырок. Данил перевернул его. и сразу понял, что перед ним мертвец. Осторожно перевалил Лару на спину, левый рукав ее тельняшки сплошь залит кровью, густой волной, ползущей от плеча к локтю, и правая нога ниже колена задета, натекает пятно. Он растерянно оглянулся, хотел заорать на всю реку, но выскочивший из противоположной двери с торпом оттолкнул его кинул рядом зеленую брезентовую сумку опустился на колени бросил через плечо нож данил сделал шаг неизвестно куда опомнился полез в карман штанов корявого помнил что тот без пера не выходил и в сортир тело было еще теплым В левом кармане отыскалась выкидушка с широким, похожим на акулу, лезвием. с торпом уже вытаскивал шприцы, тюбики и резиновые жгуты. В капитанской рубке все стекла по правому борту были сокрушены, и ветерок гулял по ней свободно. Правое плечо у Довнера прямо поверх тельняшки замотано бинтом с расплывшимся по нему темно-алым пятном. Но он браво стоял у руля, время от времени прикладываясь к бутылке с коньяком. Не глядя, протянул ее Данилу, тот взял и хлебнул, как горькое лекарство. Капитан спросил, как она? Могло быть хуже, мертвым голосом ответил Данил. В руку на вылет, а вот в ноге застряла. Жгуты сняли. Сделали все. Должны довести. Вызывали? Да. Не отвечает ваш полюс. Может запросим штаб-квартиру? А зачем? Сказал Данил, глядя перед собой. Чем они помогут? Хотел бы я знать. — Она спит. Вкололи, что было. Когда придем? Через полчаса? Минут через сорок пять. Больше ничего не могу сделать и так. Пар на марке. «Однако...» Он замолчал, кивнул вперед. Там уже показался серый красавец-мост, тот самый, соединявший берега Шантарской и Байкальской областей. Данил поднял их глазам бинокль. «Поздравляю», — сказал он глухо. «Не меньше роты нагнали бездельники». Он прекрасно различал, как с двух сторон бегут к середине моста цепочки людей в защитной форме, как на выступающих балкончиках, где помещаются бочки с песком, возятся кучки солдат, наружу высунулись пулеметные стволы, у выезда на мост зеленяют крытые грузовики. «Ну, это еще не смерть», — сказал капитан Довнер. «Есть шанс». Данил не шевельнулся. «Шанс был, конечно». но крайне дохленький. Предстояло пройти по прямой, под огнем сотни стволов, огрызаясь всего из трех. Но капитан прав, это еще не смерть. Он прищелкнул полную цинку, примерился, куда поставить сошки. — Рано, — сказал Довнор, еще с полкилометра. — Не учи отца стебаться, — бросил сквозь зубы Данил, приложив приклад к плечу, Расставив ноги, серый мост надвигался на него плавно и неотвратимо, как судьба. На фоне косых ферм зеленели напряженно застывшие фигурки солдат, посверкивали солнечные зайчики на линзах биноклей. «Хорошо еще у них нет пушек», — сказал капитан. «И жаль, что у меня нет». «Говорил же вам, запрячьте в трюме». «Бармоты». Он наклонился к переговорной трубе, что-то коротко приказал, и из палубных динамиков рванулся какой-то старинный царских времен марш. Торжественно ухали трубы, звеняли литавры, багульник шел по идеальной прямой, как торпеда под простреленным советским военно-морским флагом, в сопровождении гремящего победной медью военного марша времен настоящего двуглавого орла. Сочетание диковатое, но такова уж наша жизнь. Данил поплотнее прижал приклад, еще пара минут и начнется, и заметил далеко слева два продолговатых предмета, приближавшихся с небывалой быстротой — Два пятнисто-зеленых вертолета огневой поддержки, сверкая двойными пузырями кабин, неслись к мосту с той стороны навстречу теплоходу. Данил моментально узнал барракуды, новейшие камовские модели, и отстраненно, словно все происходящее его ничуть не касалось, подумал, ну вот нам и полный звездец, против вертушек не побрыкаешься. Вертолеты разомкнулись, сбрасывая скорость, сделали горку над мостом, на миг, показав себя снизу со всеми грозными бортовыми причиндалами, по инерции прошли над багульником и вернулись в боевом развороте, повисли хвостами к теплоходу, нацелившись на мост. Высоко над головами стоявших у перил плеснула по фермам череда искристых вспышек. Предупредительные очереди и зеленые фигурки рассыпали шеренгу. Побежали кто куда, падали, прикрывая головы. Правый вертолет косо выпустил зеленую ракету, Данил поставил пулемет на пол и тихо выругался. «Это еще что?» — спросил капитан. «Это признание наших заслуг», — сказал Данил. «Только и всего».